ошеломляюще. Академия напоминала улей, в который залетел шершень. «Кажется, первую пару мы сорвали на всех трех факультетах. Вместо того, чтобы идти на занятия, возбужденные студенты стаями перелетали от башни к башне. У гриба библиотеки народ ухихикивался так, будто они этого самого мухомора накушались». А ведь самое интересное еще и не началось. Мы вчетвером и Шао, который присоединился к нам во время утренней пробежки по улицам, окопались на шляпке мухомора. Тиану и Шон спрятались под пологом невидимости, чтобы нас не рассекречивать. Иначе возникнет вопрос, что это они тут делают с утра пораньше. Логичный ответ один – пришли полюбоваться на творящееся безобразие из чего однозначно вытекает, что об этих безобразиях им было известно заранее, а откуда? А оттуда, что сами и нахулиганили. Так что мы мысленно болтали, с интересом наблюдая и комментируя кипение жизни в Академии. Как мы народ-то порадовали! Вон и из города даже целая толпа набежала, посмотреть поближе, что тут академики учинили. Из полосатой башни Появилась целая делегация высоких, гибких фигур. Ага, декан лорд Лясин с заместителями и помощниками вышли посмотреть, что же тут творится. А вот ходить на работу надо пешком, а не через телепорты, тогда уже были в курсе. Ой, что сейчас будет? Я затаила дыхание. Полосатый морок заколебался, как бы потек, и в лучах утреннего солнца во всей красе возник мой переразмерный розовый шелковый чулок. По академии пронесся восторженный вздох, послышались свист и улюлюканье обрадованных студентов. Несколько фигур летунов, не удержавшись в воздухе, криво спикировали в кусты. «Ух ты!» Получилось даже лучше, чем я планировала. Вон как я с оттенком-то угадала! А как восхищены эльфы! Двое даже сели на землю, не в силах устоять перед этой красотой. А главная прелесть в том, что фиг, это сногсшибательное чудо, с башни снимешь, колдовали мы в пятером, вкладывая весь запас сил и сплетая магию всех трех видов. Будет теперь лорд Лясин. Диканом розового чулка. Типихнул меня в бок, мол, повернись. Вторыми прочухались драконы. Обалдевший Верис, его юный помощник и несколько преподавателей стояли на ступенях бывшей красной, а ныне зеленой башни, Шарашина переводя взгляды с позеленевшей на розовую мечту принца Шарана высотой до небес. Белую башню, ставшую теперь красной, они не сразу заметили. Верис укоризненно покачал головой, засучил рукава и уставился на морок. Я вцепилась в плечо Ордена изо всех сил и в который раз пожалела, что у меня больше нет бороды, чтобы ее грызть, ведь от такого хохота живот болит. А потом, когда мой памятник Тарганскому начальнику стражи возник во всей красе, не выдержав, села и Тоненько завыла от восторга. Рядом со мной на мухомор шлепнулся задом ржущий шааран. Ар, стоявший до того, как незыблемая скала, тоже не выдержал и захохотал. Уж больно забавно было глядеть, как Верис взлетел к висящему над входом амбарному замку и неверяще потыкал в него пальцем. Потом лот Ранкар со свитой поднялись в воздух и полетели по спирали, Вокруг позванивающий цепями шариот. Надеюсь, им понравится дизайн. На мой вкус смотрелось очень стильно. Осталась белая, а ныне красная башня. Лорд Грасин еще болеет, так что снимать морок будет. Ага, а вот и ясно солнце лорд Алдо со свитой. Прищурился на зардевшуюся магию. А ведь вроде ему нравится. Может, так и оставит? Повернулся, посмотрел на башни соседей, захохотал. Здоровая такая невежливая реакция. Вот сейчас узнает, что грех смеяться над несчастьями ближних. Тералдо снова повернулся к своей башне и воздел к небу длани, собираясь сделать пас. Я затаила дыхание. Вся Академия, кажется, тоже. Даже ветер будто стих. Лорд Ранкар с помощниками вынырнувшие из-за брутальной шариот, притормозили в воздухе с интересом, глядя в направлении Белой башни. — Ну, держитесь крепче, лорды! Я сама вцепилась в невидимую руку Ти, откинувшись ему на грудь. — Бель, не гляди! Ага! И не надейся! Засмотревшись на застывшего в воздухе Ранкара, я не увидела, как упал морок, зато услышала. Академия. Замерла, вздохнула и заржала. Хохот перекатывался по всему парку волнами, затихая и начиная снова. Смеялись реабилитированные эльфы, внезапно осознавшие, что розовый чулок — это не самое страшное в жизни. Ржали студенты. В воздухе не осталось никого, сложно левитировать. Согнувшись вдвое от хохота, Когда из глаз слезы от смеха катятся, даже Верис не удержался в воздухе. Сжав руку Ти, я оглянулась. Ой, что это? Белая башня почти не изменила очертаний. Но что на нее натянуто? То самое, что надевают, чтоб детей не было? А сама башня тогда... Это что? Вот брых сгатый! Неужели это так и выглядит? Смешно-то как! Я хихикнула, попыталась прикусить губу, но потом, не выдержав, захохотала в голос. Я записал! Послышался радостный, ментальный голос Шона. Академия каталась в истерике. Из кустов, как символ несгибаемого мужества и благоразумия человеческих магов, торчала белая башня. Глава 14. Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого. Восьмое правило Фингейла. Нет, но предсказать, что если нас не поймают с наличным, то вычислят было можно. И когда на семинаре по физике в дверях возник помощник лорда Ранкара и мрачным голосом возвестил «Лорд Ал-Элорд». «Леди Нелао, лорд Нелао, срочно к декану!» Мы переглянулись, пожали плечами и отправились получать заслуженную головомойку. По пути перекидывались мыслями, далекими от раскаяния засаденное. «Лорд Ранкар, вызывали?» Жизнерадостно поинтересовался Шао, когда мы зашли в кабинет. «Вызывали!» Незамеченный нами ректор Баркаш поднялся из кресла. «А зачем?» Бестрепетно продолжил игрушау. «Да вот затем!» Ректор грозно уставился на нас, став, будто на пол головы выше, и ткнул пальцем в окно. Объяснений не требовалось. Обнаружив, что экстравагантный вид башен — это незаконнорожденный плод гибридной магии, Барден собрал десяток магов со всех трех факультетов, и они второй день тщетно пытались снять то, что наша компания наворотила за какой-то час. — А почему вы думаете, что это мы? — округлил глаза дракон. — Да потому что больше некому. — Разве что сюда прибыла с дружеским визитом Лига Некромантов Севера! — рявкнул ректор. — Нет, я должен был соображать, что делаю, собирая такую банду в одной группе! — простонал Вэрис. Я потупила глаза — пытаясь сдержать смех, но баркаш уловил мое движение и, остановившись напротив, ткнул в меня пальцем. «А вы! Вы, леди! Как вы могли! Вот от кого я такого не ожидал! Что сказала бы ваша прабабушка, глядя на это безобразие? Зря он про прабабушку, читала я ее дневники. Да и мать драконов!» Уже успела мне немало порассказывать о великой императрице Рамин. Так что я подняла глаза и бестрепетно ответила. Наверное, предложила бы добавить по периметру башен бубенчики, чтобы на ветру звенели. Ректор с деканом переглянулись и испуганно покосились на окно. Похоже, представили белую башню с бубенчиками. Так, пора брать дело в свои руки, пока конфликт не зашел слишком далеко. — Уважаемые лорды, мы готовы помочь снять иллюзии, но считаем, что делать это прямо сейчас будет неразумно, — произнесла я серьезным тоном. — Вот клюнут на приманку из любопытства или продолжат воспитывать. — Почему? — хором спросили лорды. — Клюнули. — Потому что Белую башню должен расколдовать вставший из больничного адра декан Алви Именно ему! — По одному щелчку пальцев должно удастся то, с чем не справились его заместители. Пусть кое-кто задумается и почешет затылки, — улыбнулась я. — Скажите, когда это нужно сделать, и мы с радостью поможем декану? — Честное слово, я готов выдать вам троим дипломы с отличием и предписанием не приближаться к академии ближе, чем на десять лик. Прямо сейчас! — покачал головой Барден. — Ну да ладно. Повеселили вы всех изрядно. Такого тут еще не было. Так, кажется, гроза прошла. Ругать нас больше не будут. А приходите сегодня в гости. У нас барбекю с жареным джейраном и запеченными куропатками, фаршированными финиками. Решила забросить я еще одну приманку. Декан с ректором вздохнули, переглянулись и кивнули. А сейчас у нас физика. Можно мы пойдем? Банда! Вздохнул нам вслед Верис. «Ректор знал твою прабабушку?» Поинтересовался Шон, едва мы вышли из кабинета. «Да, она тоже тут потопталась», — ответила я. «Видишь, до сих пор помнят. Может, мне валить все на наследственность и трудное детство? А что, сейчас это модно». Разговор плавно свернул на причуды психиатрии и психов. Не оценивший мой хитрый стратегический маневр Ар. Фыркнул. Повелитель считал, что человек должен сам отвечать за свои поступки. И нрав бабушки или шлепок, полученный в детстве от бабушки, тут оправданиями никак не могут быть. Так, на физику мы уже не успеваем. Пошли в парк, есть бутерброды? — Не, не получится, — замотала я головой. — Если взгляну случайно на какую-нибудь башню, подавлюсь же от смеха. Пойдемте куда-нибудь... «Откуда их не видно?» «Ой, а какое у меня любимое место есть! Я вам его еще не показывал. Хотите посмотреть?» Улыбнулся Шао. «Конечно!» — расцвела я в ответ. Дракон подошел к ближайшему окну, распахнул его, сделал приглашающий жест и выпал наружу. «Интересно-то как?» Оказалось, любимое место Шао, обращенный на юг, Широкий парапет на верхнем ярусе башни, где уже не было окон. Почти на уровне облаков. Земля осталась далеко внизу. Нас окружали только стаи горгулий. Сейчас они тоже казались черными, хотя изначально были сделаны из красного гранита. Я как-то из любопытства присела рассмотреть их поближе. Отсюда виден Тершарант. И долина Ирдины. «А еще горы на западе!» — вздохнул Шау, «И вообще тут высоко, просторно и тепло. Самое драконье место. Я часто прилетаю сюда, когда надо подумать». «Спасибо, что позвал нас!» — отозвалась я, любуясь панорамой, раскинувшейся внизу. «Красиво как! И на юг мы еще не летали!» Оглянулась на Ара. Тот сидел с мечтательным лицом, глядя, на сверкающую петлю, исчезающей за горным отрогом Ирдины. Здесь, на юге, реки не замерзали. Кстати, а где озеро, о котором когда-то мне рассказывал Тиану? Наверное, дальше, за отрогом. Впрочем, сейчас купаться тут захотел бы только тюлень. По берегам-то снег лежит. А если нам приспичит поплавать, слетаем в долину полумесяца. Мне уже давно казалось, что там мой второй дом где на крылечке ждет любимая бабушка. Такая немножко вредная и ехидная, но любви и заботы это не отменяло. Причем первым делом у меня числился Галарен, а не Лоран. Доев свой бутерброд, вытянулась на нагретом солнце камни, положив голову на колени Ордену. Шау с грустью вздохнул. «Знаете, я посмотрел на ваши ауры, когда вы танцевали на балу, когда вы рядом...» Они сливаются в одну, общую. И что интересно, с Тиану у тебя, Наринель, точно так. Похоже, вы очень близки друг с другом. Я не понимаю, как такое может происходить. Я чуть не ляпнула по привычке. Мы продолжали сливаться каждый вечер, и нам уже даже не обязательно было тыкаться друг в друга лбами. Достаточно было пожелать, и нас уносило в наш собственный мир. Светлый. Сияющий, радужный, где мы кружились звездами в едином небесном хороводе. Но как такое объяснишь? Да и надо ли? Мы очень близки, это правда. Улыбнулся Ар, гладя мои волосы. Я чувствовала, что он хочет меня поцеловать, но было бы жестоко и недостойно так дразнить Шао. Одно дело, если тот сам падает нам на головы, когда мы обнимаемся в парке, а другое вот так. Нарочно. Ребят, скажите, заговорила я о том, что меня волновало, как бы нам вычислить того типа, что в белой башне мне уже глазами на спине мозоль натер, раздражает. Пустите вперед себя ваших сараем фантомов, а сами спрячьтесь и посмотрите. Пожал плечами дракон. Но ты ж почти уверена, что это Тиралдор. Ну, несколько раз я с ним сталкивалась. Чуть ли не нос к носу, на лестницах. И он меня в упор не видел. И учебные планы мы ходили подписывать. Тоже один раз улыбнулся, и все. Как-то большого энтузиазма при виде своей персоны я не заметила. Так что, может, и не он. Но твоя идея мне нравится. Мы и сами думали об этом, но все не хватало времени заняться. Да, можно. Как расписание утрясется, выберем свободные пары. «И последим. Согласна?» Заглянул мне в лицо Ар. Я, поймав его взгляд, кивнула в ответ. «На секунду мы зависли в нашем собственном пространстве, где были только он и я. И еще наша любовь и желание быть вместе». «Ну вот, опять у вас аура общая. Как вы это делаете?» Вернул нас к реальности дракон. «Вот найдешь подходящую девушку, влюбишься, поймешь», засмеялась я. «Да я ищу!» — подмигнул бронзово-волосый красавец, встряхивая роскошной гривой волос. А потом развернулся, чтобы продемонстрировать один из самых выгодных ракурсов — божественный профиль. «Неужели еще не понял, что меня этим не проймешь?» «Так ты ищешь внешность, а не характер и душу, понимаешь?» — посмотрела я на дракона. «Похоже, нет, не понимает». «Шао, я не ратую за кривоногость или бородавки на носу, Но подумай, что привлекает тебя во мне или в принцессе Астер? Ведь какая-нибудь вересель в десять раз эффектнее, высокая, фигуристая, с прекрасным лицом. Но ты ж ее даже танцевать не пригласишь. А она так себе танцует, больше думает, как выглядит, чем куда ноги ставить. Белозуба засмеялся дракон, блеснув золотистыми очами. Нет, все, сдаюсь. Но если он станет выбирать и дальше, ориентируясь исключительно на длину ног, то долго еще будет гоняться за своим счастьем. Распрощавшись с драконом, мы полетели на некромантию слушать лекцию о том, что чем крупнее тварь, тем больше с ней мороки. Реально это выливалось в то, что к заклинаниям, способным оживить мышку или лягушку, приходилось добавлять усиливающие компоненты, весьма сложной и навороченной структуры. Неужели проще никак? Стала разбираться, разглядывая эту мешанину по частям. Петля обратной связи, контрольная проверка, узлы подчинения, привязка к основному заклинанию. Получается, что никак. Значит, будем зубрить. Последней парой значилось законодательство подгорного народа, которое преподавалось само собой на гномьем. Более того, Читал его специально приглашенный из восточных гор гном, седой, с бородой чуть ли не до колен, плечами, почти вровень росту и занудством, превышающим ширину плеч и длину бороды вместе взятые. Оценить его въедливость я смогла по полной мере, пока записывала в тетрадку основные принципы законодательства. Где-то после пункта 65 Декларирующего главенства, старейшины рода при решении споров касательно наследования, принадлежащего боковым ветвям семьи, кузничного инструмента, я поймала себя на том, что начинаю клевать носом. Занудство ⁇ страшная сила. Вывод ясен. Надо сдавать экстернам. Иначе до конца семестра я не дотяну. Просто помру за скуки. Сидевший рядом, свеженький, как огурчик, Ар. Иронично поднял бровь. «Ну, что я говорил?» «Ах так! Многоуважаемый мастер Аршвартарх!» Обратилась я на гномьем к лектору. «Мне показалось, что в пункте 59, рассказывающем о порядке разжигания огня в клановом горне, есть небольшое противоречие в перечислении старшинства членов рода. Скажите, разве троюродные кузены Со стороны матери не должны стоять перед внучатыми дедьями братьев по отцовской линии. Группа с ненавистью посмотрела на меня. Ар усмехнулся.